Маша. Маша стояла, подперев стенку в коридоре за дверью и прислушивалась к конютинскому раздраженному басу, без труда представляя себе, что происходит сейчас внутри кабинета. Полковник объясняет на пальцах этому неприятному мужику в дешевых турецких джинсах, что она блатная, как будто тот этого еще не понял, и поэтому пусть блатная попомогает а неприятный тип понаставляет ее, как может. Шансов на нормальную работу после такого силового вживления Маши в коллектив — ноль. Хуже всего, что она и правда была блатной и могла предугадать, что получится из ее желания стажироваться на Петровке. Но без блата ей сюда было не попасть, а попасть хотелось только сюда. И теперь, — думала Маша с тоской, — джинсовый тип будет ее тихо ненавидеть, Расскажут они ней своим коллегам, мужественным сыщикам, и Маша станет белой вороной, которой никто не доверит ничего дельного. А все будут смотреть на нее с холодной иронией и ждать, пока она, наконец, освободит их от своего тягостного присутствия. Лучше бы пошла, как все, на практику в суд — делать копии и варить кофе начальству. На этой мрачной мысли дверь распахнулась, Из нее вылетел Андрей с лицом еще более перекошенным, чем ожидалось. «Идите за мной!» — сказал он. И повел длинными коридорами к дверям другого кабинета, за которыми имелось окно с почившим в бозе кактусом, несколько столов, заваренных папками с документами, и человек десять народу, не обративших на Машу никакого внимания. Маша обрадовалась. Она уже представляла себе тет а -тет с неприятным следователем в ледяном молчании, сидящим на противоположном конце стола. Присутствие третьих лиц давало призрачную надежду, что раздражение типа рассеется, а она, Маша, вольется в команду, которая Бог даст, будет к ней более снисходительна, чем этот Бука. Андрей тем временем сдвинул папки и бумаги в сторону и указал рукой на освободившуюся часть стола. — Ваше рабочее место, — сказал он сухо, сделав ударение на рабочее, и давай понять, что всем и так ясно, работать она тут будет в последнюю очередь. Так, блатные штаны просиживать.